Глава 13. Князь Яростислав. Из дома боярина Мечникова направились прямиком в княжеские палаты. Тем более, что приближалось время вечерней трапезы, и Фёдору всё одно следовало прибыть к Яростиславу. Ежедневные пиры в Гриннице со всей дружиной остались в прошлом. Нынче князь держится особняком, предпочитая делить стол только с приближёнными. На этот раз у ворот никто препятствий не чинить не стал, и Михаил свободно прошёл вслед за боярином. А там поднялся в палаты и довольно широкими коридорами, украшенными рисунками по сырой штукатурке, дошёл прямиком в рабочий кабинет. Как видно, Ростислава уже предупредили о деловом визите его правой руки, хотя тот и имел право заходить без доклада. Ничем иным Михаил не мог объяснить того факта, что князь встретил их за рабочим столом всего лишь с книгой в руках. Или за прошедшие годы он пристрастился к чтению? Очень может быть. С годами увлечения человека меняются. Как Михаил и ожидал, Ростислав серьёзно изменился, хотя и был узнаваем, несмотря на крепко вцепившееся в него седино. В свои 62 года всё так же крепок телом и наверняка грозный противник. Всё говорит о том, что возраст не особо сказался на его здоровье. Но главная его сила не в этом, а во взгляде. Тот принадлежал уже не взбаламушному мальчишке, ищущему славы и ратных подвигов, На Романова взирали глаза умного, целеустремлённого и волевого взрослого мужа, способного на свершения, опасный противник, тем более что силы его подпитывает искренняя вера в собственную правоту. При виде князя Михаил вдруг ощутил, как в груди с новой силой запылал яростный огонь ненависти. Этот ублюдок убил его Алию. Михаил непроизвольно сделал шаг к рабочему столу, но тут же взял себя в руки. Вернее, попытался это сделать, и, поняв, что у него получается откровенно плохо, отпустил контроль за действием зелья правды. Дурман все еще был в силе, а потому быстро завладел сознанием Романова, отодвинув все три волнения на второй план. Ему стало хорошо. Рядом и перед ним два достойных мужа, находиться в компании которых великая честь». Вот так и хочется сделать что-нибудь такое, чтобы угодить им, быть полезным, открыться целиком и безостатка. Если прежде он лишь играл, то теперь и впрям хотел этого. Рискованно, и ещё как. Ну и выхода другого он не видел. Если с зельем у него ещё был шанс удержать себя в узде, то без него ни единого. Несмотря на то, что его лишили оружия, это не помешает ему расправиться с Растиславом и Фёдором. Причём напрягаться особо не придётся. Стена справа увешана различным железом, предназначение которого смертоубийство. Но толку от этого. Он жаждал смерти этих двоих, но в то же время пока не видел, кто мог бы их заменить. А ставка слишком высока. Сотни тысяч жизней и целостность государства. Дверь отворилась, и в кабинет стремительно вошла высокая статная женщина лет 40. На голове богатый кокошник, из-под которого проглядывали волосы цвета вороного крыла. Стан пусть и крупный, но, вне всякого сомнения, не отягощенный лишними килограммами. В лице проскальзывает нечто азиатское, что придает ему особое очарование. Впрочем, Михаил прикипел к ней взглядом вовсе не из-за красоты. Марфа. В последний раз он видел ее 11-летней девчушкой. Но никаких сомнений, это именно она. Сорок два года выносила шестерых детей, но какова? Обликом удалась в мать, взяв часть черт и от отца, крупным же сложением в Михаила. Алия была небольшого росточка и стройная, как тростинка. «Прости, батюшка, я не знала, что ты не один», резко остановившись и окинув присутствующих взором, потупилась она. «Батюшка?» Причём сказано это с искренним уважением, если не сказать с дочерней любовью. Несмотря на дурман, в его голове кровь начала закипать. Ещё немного, и он попросту взорвётся. Воспользовавшись тем, что сейчас внимание сосредоточено на новошедшей, Михаил собрал волю в кулак и единым усилием выметнул своё сознание вон. Мгновение, и он словно взмыл под потолок. Связь с телом повисла на волоске. Теперь он мог беситься сколько угодно. Реципиент стоял неподвижно, словно истукан, устремив взор в пространство и не выражая никаких эмоций. У такого состояния есть только один недостаток: управлять телом у Михаила не получится, даже пошевелить пальцем. "Говори, Марфа, коли не тайна великая", одарив её улыбкой, разрешил Расцлав. "Не тайна. Ты ведаешь о том, что Глеб собирается в поход". "Ведаю". Прошу тебя запрети ему, батюшка. Марфа, ты белину объелась. У него есть отец. Вот он пусть и решает. Так Александр и сам велел ему собираться, сказывает, что срок пришёл. Ну правильно, ему уж 15, пора бы поглядеть, из какого теста сделан. Дед его в 14 уж десятком в Царграде командовал. Старший брат Пётр в 15 ходил в польский поход. Да и отец его с дядями не отсиживались по углам. И слушать не желаю. «Коли Александр решит не брать его с собой, противиться не буду. Его воля. Но сам ничего запрещать не стану». «Ишь каков!» И глазом не моргну, козыряя именами Михаила и его сыновей. То есть и убиенного Петра тоже. Ставит в пример его дочери и внуку, а у самого меж тем руки по локоть в крови. Романов не удивится, что и к его гибели причастен именно он». Но это ещё выяснится, всему своё время. Спокойно, спокойно, мать твою, главное не напортачить. Батюшка, начала была Марфа. Всё я сказал, нечего внука под юбкой прятать, ступай. Выставив перед собой руку в восстанавливающем жесте, жёстко припечатал князь. Женщина поджала губы и резко развернувшись, от чего слегка взметнулся подол платья, вышла из кабинета. Видал какова, хмыкнул Расислав. Александр, ты желаешь сыну приобщить к ратному делу? Да только Глеб немощен телом, решил вступиться за книжного Фёдор. Ничего с ним не станет. Паде ни хворой, а просто тощий как жерт. Вот в походе и окрепнет, а то всё бы ему книжки ему солить, насупился Расислав. Не в ратном деле его сила, хотя с клинком и обращается споро. Он ведь разумник, каких мало. Продолжал настаивать Фёдор. Всё, хватит. Не о внуки поди пришёл говорить, кивая на замершего Михаила, оборвал князь безопасника. Не о нём, отступился тот. А от чего это с ним? удивился все володов. Похоже, я перестарался, а не должен бы, всполошился мечникев. Окинул взглядом замершего истукана Романова, да отпустил ему звонкую затрещину. Тот, полностью отстранившийся от тела, ясною идею ничего не почувствовал. Как не ощутил и своего падения на пол. Ну что же, вроде с собой уже владеет, можно и возвращаться. Только лёгкая отстранённость всё же не помешает. Зелье всё ещё действует. То, что припадочной поинтересовался склонившийся над ним Фёдор, едва только взгляд Михаила стал осмысленным. Никогда такого не было. "Пади, усталость", сказалось. Сколько ден в седле да всё без продыху гнал? виноватым тоном ответил Романов. "С тобой", протянул ему руку боярин. "Сколько пальцев?" "Два". "Как звать? Михаила, а меня?" "Боярин Мечников". "А, ага, вот и ладно. Ну давай, сызново, рассказывай всё, что мне поведал, только теперь уж обстоятельно". "Ну что тут сказать?" повторил всего, и на этот раз с подробностями, чтобы вопросов было поменьше. Только их оказалось куда больше, причём не только у Ростислава. Его правая рука ничуть не отставала в этом плане. Отсюда вывод, что прежняя беседа была скорее блиц-опросом. Пришлось постараться, чтобы случайно не сболтнуть лишнего. Всё когда-нибудь заканчивается. Подошёл к концу и его допрос. Чего они там решат, уже не его ума дело. Конечно, хотелось бы принять участие, благо и опыт в подобных делах имелся. Да только он никто, и звать его никак. Если всё подтвердится, награду получишь достойную, пообещал князь. Ярослав Всеволодович. Плата простым серебром добрую молодцу не устраивает. Желает стать порубежным боярином, разведя руками проинформировал Фёдор. Даже так. А ведаешь ли, что такое не всякому по силам, обратился князь к Михаилу. Ведовы князь Но мне покуда достанет слово твоего, что я стану порубежником, а тому ж сподоблюсь, да соберу потребное серебро. Ну что же, в довесок к круглям получишь и моё слово, что станешь порубежным боярином, если, конечно, докажешь, что средств у тебя в достатке. Князь взял со стола колокольчик и вызвал секретаря. Новшество, перенятое у Романова, как и название должности. Когда тот появился, мечникев велел отправить его с сопровождающим к какому-то архибску. Едва вышли в приёмную, как секретарь дёрнул одну из деревянных груш на верёвочке, эту систему сигнализации некогда разработал Романов, а теперь её с готовностью переняли князья да бояре. Причём не столько из-за необходимости и удобства, сколько чтобы не попустить к другим. В скоре назوف явился новик, которому секретарь и перепоручил Михаила Велев отвести всё к тому же человеку, только теперь тот звался Архипом Егоровичем. Вот так запросто. Чужака по палатам водят какой-то юнец, а потом трупы устанут считать. Одиночко он ведь может такого начудить, что поди расхлебай. Пришёл с вестью о заговоре, а сам подсылым и оказался. Это в мире Романова принято считать, что на сознательную смерть могут пойти только отбитые фанатики. Здесь по долгу и присяге вполне нормальное явление. Как те же камикадзе, которые не были фанатиками, а просто видели свой долг именно в таком служении. Ещё и очереди своей ожидали. Присмотрелся к сопровождающему. Ну, то, что молод это да, только он никакой не новичок. Похоже, ему уже за 20. Щёки и губы покрыты пушком и ни разу не видели бритвы. Невысок, худощав, скорее жилистый. Этог взглянешь чисто парубок. Но внешность обманчива, и Романов сумел это рассмотреть. Как ни старается паренёк не выделяться, но походка, жесты и движения вообще вызывают ассоциацию с дикой грацией хищника. Как бы пафосно это ни звучало. Пока шли, он полностью вернул сознание в тело реципиента. Порядок. Действие зелья уже практически сошло на нет. Если следить, что говоришь, то лишнего не сболтнешь. А раз так, то и нечего дурью маяться. Странный ты, Глеб. Да любой из кожи вон готов вылезти, лишь бы отправиться в поход. Хоть на посылках, хоть в обозе за ранеными ходить. А ты не желаешь. Они уже вышли с княжьего двора, и чтобы срезать, пошли через опустевшие ряды торжища. Вот накрытых прилавках и пристроилась группа подростков из паленьков и девиц. Михаил невольно замедлил шаг. На Переиславле опустились вечерние сумерки, но рассмотреть ребят можно было без труда. Ему даже особо не пришлось прибегать к своей суперпамяти. Сложением Глеб, может, и не удался в деда Романова, зато обличием походил как две капли воды. А что я приобрету в том походе? Получу практику, как воевать с половцами. Так ещё дед мой Михаил Фёдорович измыслил тактику, кое степняки по сей день ничего противопоставить не могут. И не только они тупо бьются лбом в выставленные строем боевые вазы. Рыцари норманнские ничуть не лучше. Михаил остановился и начал шарить в своих кошельках на поясе, словно что-то потерял. Очень уж ему было интересно, чем тут всё закончится. Правда, кроме любопытства, больше ничего не ощутил, что было странно. «То есть оборонить землю нашу ты считаешь делом зряшним?» Взвился один из пареньков. «Я считаю, что не делом всем семействам отправляться в поход, не имеющий решительного значения. Достанет и одного при толковых опытных воеводах, как это делается в том же Царьграде. Поход продлится не одну неделю, а то и двух месяцев мало будет. Зря потерянное время, которое можно употребить на науке, являющееся ключом ко всему». «А может, ты струсил?» Ухмыльнулся один из ребят, серьёзный, превосходивший Глеба сложением. А повторить отважишься? Смерив говорящего взглядом, спокойно поинтересовался худощавый Глеб. А чего бы и не повторить? Спрыгнув с прилавка и становясь напротив княжича, произнёс палянёк. Ты просто струсил. О как. Отойдём? А здесь слабо? Намеруй и смерть, Красно. Хмыкнул Глеб. Ну то, что ты краснобай знатный, мы и так знаем. Михаил дёрнулся было вмешаться, причём на одних рефлексах, так как предстоящая схватка, по его мнению, на честную не тянула. И пусть может показаться, что выступающий физически Глеб сам напросился, ему по сути не оставили выбора. Но Романов всё же не вмешался. Неправильно это влезать во все детские дрязги. Сами разберутся, а иначе какие из них вырастут мужчины? Сошлись прямо здесь, в проходе между торговыми рядами. Это много позже княжеские дети станут неприкасаемыми. А сейчас набить им морду можно практически не опасаясь возмездия. Ну, если только родитель выпарит сынка за то, что посмел поднять руку на княжеча. А то, глядишь, и князь приложится к своему отпрыску, так как позволил этому случиться. Жесткое и по-своему справедливое время». Схватка, итог которой, казалось, был предрешен, закончилась так толком и не начавшись. Противник Глеба, может, и был силен, но в быстроте, ловкости и технике явно уступал княжичу. Чем тот в полной мере и воспользовался, расквасив нос своему противнику, а затем добавил, отправляя его в нокаут. И что-то подсказывало Михаилу, что он при этом повредил своему обидчику челюсть. И хорошо, если свернул, а не сломал. Дурень! Дурень! заметил сопровождающий Михаила. Глеба Воя особые сотни пограничного натаскивали, а они в драке страсть какие лютые. Но посторонних не учат, лишь княжеча Глеба и согласились. Уж больно ликом на деда своего походят. Он ведь только с виду немощный, а так-то жилистый и науку воинскую хорошо постиг. Договаривал парень уже на ходу, и Романов был вынужден от него не отставать. «А что, княжеч в пограничном-то делал?» Он там под крылом дядьки в университете обучение проходит. В Переславле редко бывает. Вот и не знают его тут толком. Побывка уж к концу подошла. Должен был возвращаться, а тут поход. Ему же науки куда ближе сердцу, чем воинское ремесло. А ты я грежу многое знаешь. Служба такая, уж не по тайным ли делам. Так ты уж и суши сам понял, что я не новичок какой. Понял? Как и то, что боец первостатейный. Тоже поди у этих особых учился. Не, мне науку другой наставник преподал, но обучил на совесть. Тебя уложу я безоружным. Не бахвалялся бы ты. Но и он один распушил хвост перед девицами. Теперь уже икую кашку через камышинку сосать будет. Кивнув в сторону оставшихся за спиной ребят, усмехнулся Михаил. Парень не останавливаясь обернулся, осмотрел его взглядом и пожал плечами. Как-нибудь померимся умениями в кругу. Там в раз все нутро наружу лезет. Согласен. Ну что тут сказать. Лешик был крестьянином, и несмотря на навыки, появившиеся благодаря суперпамяти Михаила, воинской статью все еще не обзавелся. Годы, проведенные за Сахой, вот так в раз не отринешь. Они в любом случае оставят свой отпечаток. Впрочем, куда больше Михаила сейчас занимал его внук. Вернее, чувства, которые он должен был испытывать при виде него, а их не было вообще. Вот детей он любил. Когда увидел повзрослевшую Марфу, сердце едва не зашлось, а увидел Глеба и ничего не шевельнулось. При этом понимание, что это внук, присутствует, но и только. Возможно, причина в том, что Романов не видел, как тот рос. Вот он уже практически взрослый, получите и распишитесь. А любовь и родственные чувства это дело такое, что по обязанности не появляются. Был у Михаила дядя, который как-то возмутился холодностью племянника, мол, я твой дядька, и ты должен меня любить. Романов тогда откровенно ответил, что он должен относиться к нему с уважением, это да. А любовь это уже по другому разряду проходит. Отношения у них были так себе. И в тот вечер они в очередной раз разругались в пух и прах. Правда, на следующий день Михаил уже суетился, решая какой-то вопрос дядьки. Вернулись на подворье боярина, и провожатый сразу же повел Михаила на задний двор, где обнаружился флигелек. Романов как-то не особо удивился, что Архипом Егоровичем оказался тот самый плюгавый мужичок неопределенной наружности. «Ну что, Михаила, снова здравствуй, что ли?» «И тебе не хворать». «А ты, я гляжу, не удивлен». «А чему девиться-то? Веры мне пока никакой. У вас ведь по всем стольным градам саглядатые разосланы. И все-то там тихо да благолепно. А тут я со своей вестью. Без пригляда такого оставлять никак нельзя. Хорошо еще в поруб не посадили, и на том спасибо. С чего ты взял, что ночевать придется не в порубе? А к чему меня тогда везти на боярский двор, да еще и в твое жилище? Опять же, не в путах и не в железе». Знать не так худы мои дела. Это точно, переночуешь сегодня тут, указав на дверь в другую комнату, произнёс Архип Егорович. Оружие твоё там же. А уж куда тебя пристроить завтра решим. Может, и к себе возьму. Постатей в тебе воя не признать, а но в нашем деле дорогого стоит. Внешность у тебя непримечательная, да и не дурень. А зачем мне это? Петь по рубежником стать желаешь? Нехорошо подслушивать разговоры боярина, осуждающе покачал головой Михаил. Мне можно, отмахнулся мужичок. Так вот, в нашем деле обзавестись серебром можно куда быстрее, чем в дружине или в надельном войске. Если с умом, конечно. Сам-то не больно разбогател. А мне без моего ремесла жизнь, что каша без соли. Вроде есть можно, только невкусно. Горизонна. Так, может, тогда повечеряем чем-нибудь, намекая на доносящиеся с кухни ароматы, произнёс Михаил. А это непременно. Гвафира, подавай на стол. Из кухни появилась статная девица с миловидным лицом. Вроде всего-то несёт поднос с исходящим паром чугунком, хлебом, кувшином пива и кружками. Но двигается при этом так, что не прикипеть к ней взглядом невозможно. Первым делом Михаил отпил добрый глоток пива, чтобы смочить горло, и тут же почувствовал едва уловимый привкус знакомой дурманищей настойки. Ага, решили обработать его по полной. Следом еще и зелье правды подольют. Ну что же, вполне ожидаемо. Интересно, а как далеко ему позволят зайти? Уж больно хороша эта глаша.